Во штабсдивизион ундерворфюрдорт, где сам штаб дивизии и кто ее командует? Их вои с нихт, штаб дер дивизион ист. Их вои их люди офицер. Их хабе ан телефон генераль фон Ливих. Я не знаю, где штаб дивизии.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 Не умея работать, знают все про все. Возле блиндажа возились бойцы, убирая трупы. «Че эту падаль закапывать-то?» — слышался голос Шорохова. «Уволокчи, да в кусты сбросить!» «А вонять отстанут!» «Это верно! Вони от человека больше, чем от дохлой кобылы!» «Трепло!» — поморщился Лёшка.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 Загнзи, ist erzuden гранатор wir schützen aus der Stab der Division geschickt. Вальтер так властно разговаривает с вами. Скажите, показал майор на телефонный аппарат. Он послан к минометчикам из штаба дивизии. Их денке wir sind ein Führender, bauv Siegteger, Punkt wir sind neben den Russen. «Унзеля был бахтум зинг ам «Думаю, что мы — передовой наблюдательный пункт. Мы рядом с русскими, наше наблюдение...» Поморщился связист. «Этот наглый обер-лейтенант Болов всегда выскочка, всегда проявлял инициативу, всегда лез вперед, искал опасности, вот и нашел. Самые-самые. Гуд, гуд!» Голосом азатного картежника, сделавшего ставку, произнес майор, потирая руки. «Антвертензи Вальтер, дас алис ин ordnung ист». «Хорошо, ответьте Вальтеру, что все в порядке». Вошедший в блиндаж лейтенант Боровиков с изумлением смотрел на немца, разговаривавшего по телефону, на майора, у которого оживилось лицо, блестели глаза –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 «Верзоль андерлиния им фалидер нахрихтен ферле цунгх. Гээн зи одер Вальтер». «В случае повреждения связи, кто должен выходить на линию, вы или Вальтер?» «Верхабен кайн бэфель фронт линии ферлесен». «Нам не велено отлучаться с передовой. А у нас вот все наоборот». Теловики болтают, да покуривают. Связисты с передовой, язык на плечо, по линии бегают и гибнут. Вифель Цайд Вальтер